Пощучьему велению. Русская народная сказка. Жил был старик. У него было три сына: двое умных, третий дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. «Один раз братья уехали на базар, а бабы-невестки давай посылать его». «Сходи, Емеля, за водой». «А он с печки. Неохота». «Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут». «Ну, ладно». Слез Емеля с печки, обулся, оделся, Взял ведра да топоры и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, А сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку, Вот уха будет сладка! Вдруг щука говорит ему Человечьим голосом Емеля, отпусти меня в воду Я тебе пригожусь Ну что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой А велю невестку муху сварить Емелюшка, отпусти меня в воду Я тебе сделаю все, что не пожелаю. Ладно. Только покажи сначала, что не обманываешь меня. Тогда отпущу. А ну-ка скажи, чего ты сейчас хочешь? Ну, хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась. Запомни, имели мои слова. Когда тебе чего захочется, скажи только ощучьму велению по моему хотению ну-ка емели говорит пощучему велению по моему хотению ступайте в ведра сами домой только сказал ведра сами пошли в гору имел пустил щуку в прорубь а сам пошел за ведрами Идут ведра по деревне народ девица имели идет сзади посмеивается Зашли ведра в избу и сами стали на лавку а имели полез на печку Прошло много ли мало ли времени невестки говорят ему — Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил. — Неохота. — Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. — Емеля неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и говорит потихоньку. — По щучьему веленью, по моему хотению, Води топор, наколи дрова, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло? Невестки опять говорят Емеля, дров у нас больше нет Съезди в лес наруби <смех> Да на что? Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить? Да мне не охота Ну и не будет тебе подарков Вот так вот Делать нечего Слез Емеля с печи Обулся, оделся Взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани. «Бабы, отворяйте ворота!» «Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь-то не запряг?» «Да не надо мне лошади!» Невестки отворили ворота, а имели говорит потихоньку. «По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте сани в лес!» Сани сами поехали, да так быстро на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. Народ кричит «Держи ему лови его! он, знай сани погоняет, приехал в лес по щучьему велению, по моему хотенью. «Допор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами бежитесь!» Топор начал рубить, колоть сухие дерева, А дровишки сами в сани валятся и верёвкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, Такую, чтобы на силу поднять. Сел навоз. По щучьему веленью, по моему хотенью, «Поезжайте, сани, домой!» Сани пончались домой. Опять проезжает Емеля по городу. А там его дожидаются. Ухватили Емелю и тащат своз Ругают и бьют. Видит он плохо, делая потихоньку. По щёчему веленью, по моему ухотенью. Ну-ка, дубинка, обломаем бока. Дубинка выскочила и давай колотить. Народ кинулся прочь. А Емеля приехал домой и залез на печку. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емеляных проделках и посылает за ним своего самого главного вельможу. приведи ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову спалечь к нему». Накупил главный вельможа изюм до да пряников, приехал в ту деревню, Вошел в ту избу И стал спрашивать у невесток Что любит Емеля Наш Емель любит Когда его ласково попросят Да красный кафтан посулят Тогда он все сделает, что не попросишь Вельможа дал Емеле изюму Пряников и говорит Эх, Емелюшка Ну что ты лежишь на печи Мы поедем к царю Мне и тут тепло. Хе -хе -хе, чудак, ведь у царя тебя будут хорошо кормить, поить. А? Поедем. Объеде охота. Ах, жалко. Царь бы тебе красный кафтан подарил, шапку, сапоги. Емель подумал-подумал. Ну, ладно. Ступай ты вперед. А я за тобой во след буду. Уехал вельможа, а имели полежал еще и говорит. По щучьему веленью, по моему хотенью, Ну-ка, печь, поезжай к царю. Тут в избе углы затрещали, Крыша зашаталась, стена вылетела, И печь сама пошла по улице, по дороге, Прямо к царю. Царь поглядел в окно Увидал Емелю на печи до да с перебугу спрятался В это время царская дочь Марьяна царевна на крыльце сидела Емеля увидал ее И говорит потихоньку По щучьему веленью По моему хотенью Пускай царская дочь Меня полюбит И сказал еще, ступай, печь, домой. Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик да слезы. мария царевна по Емелю скучает. Не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал ее за Емелю замуж. Тут царь Пуще прежнего испугался. Подумал он, подумал и говорит опять главному вельможе. «Ступай, приведи ко мне Емелю сонного!» Накупил главный вельможа разных кушаней, Поехал в ту деревню, вошел в ту избу И начал Емелю подчевать. Емель наелся, напился и лег спать. А положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В неё посадил Емелю и Марью-царевну, засмолили и бочку в море бросили». Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля, видит темно, тесно. «А где же ты, я?» А ему отвечают. «Ох, Емелюшка, нас в бочку засмолили, бросили в синее море». «А ты кто?» «Я, Марья-царевна». Емеля говорит. «По щучьему веленью, «По моему хотению ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок!» Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья-царевна вышли из неё «Емелюшка, где же мы будем жить?» Построй какую-нибудь наесть избушку. А мне неохота. Ой, Емелюшка, ну пожалуйста. Тут-то она стала его еще пуще просить. Он и говорит, по щучьему веленью, по моему хотению выстройся каменный дворец золотой крышей. Только он сказал, Появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут, птицы поют. Марья царевна с Емельей вошли во дворец, сели у окошечка. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежу без моего дозволения на моей земле дворец построил?» Емелья его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надевится. «Кто ж ты такой, добрый мозгис?» «А помнишь дурачка Емелью?» Как приезжал к тебе на печи, А ты велел его со своей дочерью В бочку засмолить, в море бросить. Я тот самый, Емеля. Захочу всё твое царство, Пожгу и разорю». Вот царь испугался, стал прощение просить. Женись, женись на моей дочери Емелишке, бери моё царство, только не губи меня. Ну, тут устроили пир на весь мир. Емели женился на Мари Царевне и стал править царством.